Глава 12. Что с тем новым не так? Красивый, успешный, богатый и такой злобный рабовладелец. Выходя из кабинета, я просто кипела от негодования, и, естественно, ни в какой отдел кадров бежать прямо сейчас не собиралась. Еще чего? На все вопросы, которые я задала, ответит Сэм, не удосужился. Только сидел со свирепым выражением лица и таращился на меня, не сводя глаз. Так что нетушки Людмиле Витальевне, я пока ничего говорить не стану. Я же не совсем размазня, чтобы безропотно исполнять его прихоти. Вот сейчас оденусь, спущусь к машине, спрошу еще раз об обязанностях и о плате за те рабочие дни, что буду пахать в его доме. И если он опять промолчит или ответы мне не понравятся, прямо сразу выйду и отправлюсь домой. Пусть, пусть разразится скандал и меня с позором уволят. Стыдно будет перед Людмилой Витальевной и Гердой Генриховной, конечно. Но ничего, переживу. Взвыла про себя. Как только представила такое развитие событий, нет, не переживу. Умру от позора. Зашла в колл-центр и явно ощутила, что в коморке меня прямо ждали, дождаться не могли. Об этом мне сообщил счастливый взгляд Марии, которая даже не пыталась скрыть торжества. А ты куда? спросила она с предвкушением увидев, что я одеваюсь. Вот вообще не сомневаюсь в том, что это она эту запись сделала и отправила Семену. Змея. С Семеном Степановичем за костюмом. Он попросил меня сегодня стать его Паузу сделала умышленно, чтобы у Маши зубы в порошок стёрлись от досады, и желаемого эффекта добилась. Снегурочкой. Врёшь, выплюнула коллега, и счастье стёрлось с её лица, будто ластиком. До встречи на корпоративе. С улыбкой махнула девушкам рукой на прощание и вышла за дверь. Ну а там скинула неуместную маску, у Киры всё по плану и отправилась на стоянку. Продолжая рассуждать над странным поведением Семтема. А может, он не по девушкам вообще? Даже остановилась на мгновение от, от внезапной догадки. Просто вспомнила, что такие слухи одно время ходили. И Оля Веленская, девочка из моей бывшей группы, которая как-то связана с семьей Темнова, их даже подтверждала она говорила, что с тем разочаровался в девушках и переметнулся на другую сторону. Что, узнав об этом, родители Семёна даже из дома сына выгнали, лишь и в содержании. Точно, всё сходится, и работает он сейчас на деда. Даже как-то досадно стало на миг. Такой мужчина и туда же. Но вскоре отлегло. Нет, этого быть не может. Это нереально вспомнила, что потом эта информация не подтвердилась. Да и Роза сразу не поверила, заявив, что Веленская врет, потому что сама сохнет по Семену. Но тот к ней безразличен. Другие объяснения не находились. Вот вообще непонятно, чего он ко мне цепляется. С этим спустилась на парковку и отыскав глазами черную громадину машины босса, направилась к ней. лисичкина Сколько тебя ждать? Предмет моих противоречивых мыслей был в привычном настроении и стоял, опираясь на открытую пассажирскую дверь. Иди сюда скорее. Я ускорила шаг. А что делать? Как только приблизилась, Темнов проделал свой коронный трюк с забрасыванием меня внутрь автомобиля и пристёгиванием ремнем безопасности. Затем завел двигатель и повез в неизвестном направлении. Семён Степанович, вот смотрите. Вы опять придираетесь, А ведь я пришла без опоздания, решилась я перейти к намеченному плану и завела разговор издалека, показав боссу на часы, светящиеся на приборной панели. Он сжал губы в тонкую линию. И Я сочла это добрым знаком. Рискнув продолжить. Пока он хотя бы меня слышит и реагирует. А еще вы не ответили. За что вы меня так ненавидите? Тебе кажется, Лисичкина, я не испытываю к тебе ненависти. Я тебя вообще не выделяю из толпы. О, как. Кто бы мог подумать? Да! Не сдержала я удивления, услышав это наглое вранье. Но доказывать обратное не стало. — Конечно, а то стал бы я селить у себя дома прислугу, которую ненавижу. Наверное, нет. Звучало логично, а вот выглядело не очень. Тогда давайте проясним. Что будет входить в мои обязанности и какова оплата за внеурочную работу, которую я буду выполнять в свои законные выходные? Надеюсь, он не рассчитывает на то, что получил бесплатную рабыню. Я ждал этого вопроса? Торжествующе усмехнулся Темнов, будто я спросила что-то из ряда вон выходящее. Неужели действительно надеялся на халявную служанку? Оплата будет достойной. Двадцать тысяч в сутки тебя устроит? Поперхнулась. А потом прикинула в уме цифру и чуть не охнула. Вслух: "От радостного удивления, конечно, устроит". Потом нахмурилась. "За какие такие заслуги он готов платить огромные деньжищи? Вы хотите мою почку?" Ограбить с моей помощью банк? Спрятать труп? Спросила осторожно, напоминая себе о том, что легкие деньги с неба не падают, и не стоит радоваться раньше времени. Но двести тысяч за десять дней. Двести!» Они заставляли сердце радостно биться, а мозг прикидывать, куда их потратить. Ничего такого, что противоречит твоим принципам, Лисичкина. Ответил босс с редким для него нормальным тоном. И это немного остудило эйфорию. Заманивает. В бардачке готовый договор. Прочитаешь и подпишешь. После того, как возьмем костюмы. Приехали. Он остановился на парковке самого крупного торгового центра нашего города. Прямо напротив яркой вывески Товары для взрослых. Вообще офигел. Я посмотрела на него так возмущенно, что другой человек умер бы со стыда, но не снтэм. Этот заставил плачь меня. Лисичкина вернулся он к привычному высокомерному тону. Ты о чем там уже размечталась? Даже не уговаривай. Мы в этот магазин не пойдем, У нас приличная фирма. Хотелось его бить долго, сильно и ногами. Такое случилось со мной впервые, и только чудом я сдержалась. Очень жаль, Семён Степанович. А то ж я только и мечтаю, как бы кого-нибудь соблазнить. Мой сарказм Темнов не оценил. Забудь мечты. Сегодня ты Снегурка, скромная внучка Деда Мороза. Ты вообще в курсе, как у нас проходит ежегодный корпоратив? Я знала. Девочки в пятницу вспоминали прошлые года. В Аплон Медикал принято проводить торжественно-поздравительную часть в конференц-зале офиса. На ней боссы подводили итоги года, отмечали особо отличившиеся и одаривали подарками. Нет, подарки-то всем вручали, но лучшим сотрудникам ценнее. Потом коллектив и молодые боссы шли в ресторан, где предавались воканалии до утра. А вот Захар Сергеевич от коллектива отрывался. После официальной части уезжал и праздновать не мешал. Я не пойду в ресторан, поспешила сообщить, пока Темнов не придумал чтобы такого обидного и на эту тему ляпнуть. Типа, а таких алкашей, как ты, Лисичкина, мы с собой не возьмём. О чём ты, Лисичкина? Какой ресторан? Мы с тобой выезжаем рано утром, поэтому сегодня поздравим сотрудников и по домам собираться. Просто какой-то удивительный дар вредничать. Всё равно умудрился вывернуть так, будто я о ресторане только и думала, Пока отстегивала ремень безопасности, темнов уже вылез из машины и, открыв пассажирскую дверь, вытащил меня, чтобы поставить на очищенный от снега тротуар. Я даже пикнуть не успела. Но что такое-то? Обращайся со мной как с вещью". "Семён Степанович, у меня есть ноги и руки. Я сама могу управиться с таким пустяком, как видел я Лисичкина, как ты управляешься?" Мне не понравилось. Хочу иметь эти две недели здоровую прозвучало двусмысленно, и я поспешила уточнить. Я еще ничего не подписала, между прочим. И хочу сразу предупредить. И тут меня осенило. А что если, услышав про мое добровольное увольнение, сам тем обрадуется и вообще только того и добивается? Почему он сразу не побежал к Людмиле Виталье с этой записью? Я понять не могу. все таки не очень-то удобно давать уважаемой взрослой женщине послушать, как новая сотрудница от тебя отзывается и каким интимным образом предлагает расправиться. Почему Маша или кто там эту подставу организовал, не разослал ее по всему офису? Тоже непонятно. Темнов узнает чьих рук дело и мало не покажется. И вдруг все стало кристально ясно. Темнов с самого начала хочет от меня избавиться, но бы какой-то причине сделать этого не может, и выход у него один сделать так, чтобы я сама уволилась. Злосие чувство противоречия решительно заявили: не бывать этому. На зло врагам не уволись. Да и двести тысяч уже как-то сами собой прижились в моей голове и распределились по нуждам. Поэтому я продолжила немного не так, как намеревалась. Что потребую предоплату. Даже не сомневался Лисичкина. Получишь на карту, как только завтра утром сядешь в мою машину. За разговором мы благополучно миновали взрослый магазин, войдя в торговый центр. Поднялись на третий этаж, и Семтем двинул в свадебный салон. Честно говоря, я даже растерялась. Доходить в этот бутик вместе с тем новым было как-то символично и волнительно, что ли? Не знаю. Странное чувство. А зачем мы туда? шепотом спросила, притормаживая. Даже не думая об этом, Гаркнул Темнов, И странное чувство мгновенно улетучилось, сменившись уже привычной досадой. О чём мне думать? О Омиление? Вы же на ней женице собрались. Не знаю, зачем я про нее ляпнула. Наверное, просто хотела, чтобы он не думал, будто я мечтаю о свадьбе с ним. А она тоже подойдет? Просто я думала, мы за костюмами. Лисичкина, лучше помолчи. А то ты несешь откровенный бред. Мы за костюмами. Оказывается, вдобавок к основной деятельности салон занимался еще и прокатом костюмов. Когда мы вошли внутрь, я чуть ли не носом уткнулась в вешалки с пёстрыми нарядами и стало неловко. Вот и исмилена этой Я даже не знаю, кто это. Может, бабушка или психолог. А что? Темнову точно психолог не помешает, а лучше психиатр. В общем, прав он. Надо мне молчать побольше. Здравствуйте, Семён. На встречу нам вышла продавец. Ваши ежегодные костюмы готовы. Девушка будет свой примерять. Здравствуйте, Елизавета. Будет Приятная девушка Елизавета проводила меня в примерочную и вручила вешалку с нежно голубым костюмом снегурочки. Он был невероятно красивым и очень даже приличным. Легкая шубка, отороченная пушистым мехом, расшитая вышивкой и украшенная переливающимися стразами. Длиной доходила до колена и села по фигуре идеально. Она нацепив на голову такой же богатый голубой кокошник, я вообще пришла в восторг. Полюбовалась на себя в зеркало, покрутилась и с улыбкой вышла в зал. Но вот просто никаких сил ее скрывать не было. Так я понравилась себе в образе снегурки, с детства мечтала ею побыть, но меня никогда не выбирали. Да. С недовольным видом протянул темнов. Оглядывай меня с ног до головы, Снегурочка из тебя никакущая. Не, не бывает таких снегурочек. Лиза, а костюм лисы есть? Вот и этот туда же. Так обидно стало. Что аж слезы навернулись. К сожалению, лис нет. И позвольте заметить, что вы не правы, Семён. Потрясающая у вас снегурочка. Сама красивая из всех, кого я в нашем салоне видела, а то, что она брюнетка, вообще не страшно. Я благодарно улыбнулась лезисков слезы и умчалась в примерочную, пока Темнов не заметил, как меня задели его слова. Ладно, оформляйте этот. Раздался за спиной ворчливый голос босса. Ну что за гад? Ему всего двадцать семь, а противный, как будто старый хрыч.